Отсюда развивается двойная политика по отношению к Турции, политика ее международного раздела, подобного польским, и политика исторических реставраций. Оба эти стремления иногда причудливо смешивались в одних и тех же планах, но оба эти стремления были совершенно чужды религиозно-племенным принципам. Любопытный образец этого смешения представляет знаменитый греческий проект Екатерины. Готовясь ко второй войне с Турцией в 1782 году, Россия заключила союз с Австрией на таких условиях. Из Молдавии, Валахии и Бессарабии образуется независимое государство, докийское, термин вычитанный из средневековых летописцев. Из коренных областей европейской если можно, азиатской Турции образуется восстановленная Византийская империя. Босния и Сербия отдаются Австрии вместе с владениями Венеции на материке, которые в возмездии это получает Морею, Крит и Кипр. Нельзя себе представить большего хаоса в политических понятиях и большего дурачества в международных комбинациях. Восстановляется несуществовавшее государство, Дакия какая-то, славянские земли отдаются Немецкой Австрии, православно-греческие области присоединяются к католической Венеции. Подобным хаосом отличается и план, предложенный в 1800 году Ростопчаным императору Павлу. Считая Турцию неспособной существовать, Ростопчин думал, что лучше всего разделить ее с Австрией и Францией. Россия берет себе Молдавию, Болгарию и Румынию, отдает Австрии Валахию, Сербию и Боснию, а Франции – Египет. Морея с архипелажскими островами становится независимой республикой. В этом плане есть все – и раздел Турции, и политическая реставрация с границами, не имевшими никакой опоры в истории, и пренебрежение к религиозно-племенным интересам и отношениям. Этот хаос заставил некоторых политиков идти против всякого раздела Турции. Таков был наш посланник в Константинополе граф Кочубей. В 1802 году он писал императору, что «всего хуже раздел Турции». Всего лучше сохранение ее, турки самые спокойные соседи, и потому для блага нашего лучше всего сохранить их естественных наших неприятелей.